помахав ей здоровой рукой. «Отец остолбенел. У тебя, дочь, оказывается, таланты. Ты случайно замуж не вышла по дороге в Ташкент?» Лена счастливо улыбнулась. «Папка, не преувеличивай. Он мне помог в самолет забраться. Тебя же где-то черти с квасом съели. Ты его фамилию хотя бы знаешь, чтобы искать? А как же? Фамилия у него громкая, Айвазовский. Ни с кем не спутаешь». «Что ж ты мне раньше не сказала? Это же Айвас. Отец с досадой хлопнул себя по лбу. «Помнишь, я тебе рассказывал о рейде наших разведчиков в тыл душманов. Те у нас какие-то секретные документы выкрали и чуть не переправили в Пакистан, так этот Айвас им крепко настроение подпортил. Правда, тогда его ранили, но, оказывается, вот он, жив, здоров и даже дочку мою охмуряет». В аэропорту их встретила машина корпункта и отвезла в гостиницу. Всю дорогу отец не мог прийти в себя от того, что упустил шанс разговорить легендарного Айваза. Но надо же! Я на его рязанскую физиономию даже внимания не обратил. Почему-то считал, что Айваз — это какой-то кавказец по фамилии Айвазов, а он, оказывается, наш, Иван, русский. На следующий день они должны были улетать в Москву. Но Лена уговорила отца найти Сергея. А вдруг получится взять интервью? Маленькая хитрость удалась, и через полчаса Максим Максим Челена ехали на такси в военный госпиталь, расположенный на окраине города в Большом Яблоневом саду. По дорожкам бродили выздоравливающие и посетители. Медсестры вывезли на колясках неходячих раненых. Было очень жарко, и, скинув надоевшие джинсы, Лена надела легкое шелковое цвета молодой листвы платьице на тоненьких бретельках, с пышной, открывающей при каждом шаге колени юбкой. Хорошо вымытые волосы, отливавшие цветом старой меди, чудесной волной легли ей на плечи. Лена никогда не злоупотребляла косметикой, но в этот раз ей хотелось выглядеть особенной, не такой, как всегда. Розовой помадой она подвела губы, слегка подкрасила ресницы. Отец, увидев ее непривычный облик, присвистнул. «Ленка!» Будь я помоложе, и не твой отец влюбился бы в тебя, не задумываясь. В комнате ожидания было прохладно и почти пусто. Пришлось немного подождать. Сергей был на перевязке. Появившись в комнате, он поискал глазами, кто же вызвал его, и поначалу совсем не обратил внимания на высокую зеленоглазую девушку, сидевшую в углу на банкетке с большим пакетом винограда и яблок. Отец вышел покурить, а Лена... Надеявшаяся на его поддержку, вдруг почувствовала странный холодок и пустоту в желудке, когда увидела, как мужчина, из-за которого она не спала всю ночь, равнодушно скользнул по ней взглядом и... принялся рассматривать остальных присутствующих. Но вдруг, словно какой-то сигнал сработал в мозгу, глаза Сергея вспыхнули, он резко повернулся к девушке, растерянно смотревшей на него. «Господи, Лена! Леночка!» Он бросился к ней, прижал к груди и гладил по голове, будто маленькую. Приподняв подбородок пальцем, заглянул в ее счастливые, переполненные слезами глаза. «Лена, я тебя не узнал сначала. Какая же ты красивая девочка!» И он прильнул к ней губами. Так и застал их отец. В каком-то неистовом безумии, обнявших друг друга, не обращающих внимания на косые взгляды нескольких пожилых женщин. Предупредительно кашлянов, Он прошел к банкетке, взял забытый всеми пакет с фруктами. «Ребята, а перерыв можно сделать?» Лена и Сергей испуганно отпрянули друг от друга. Глядя на их пылающие лица, Максим Максимович радостно потер руки. «Ну, Сергей, как вас там по отчеству?» «Как отец этой безрассудной девчонки, по старому русскому обычаю, я должен потребовать от вас объяснений». Сергей смущенно пригладил короткие волосы, притянул Лену к себе – Простите, что я вот так сразу после двух часов знакомства. Но, поверьте, сегодня всю ночь глаз не сомкнул. Думал, уже все, не найдет она меня, не будет искать. И даже когда вниз вызвали, не надеялся, что это она. А тут вместо чумазой девчонки, он ласково посмотрел на Лену, такая красавица, невольно голову потеряешь. Ну ладно, ладно, извинений все равно не приму. Выкуп с вас возьму более существенный, он полез за диктофоном. «Ущадите, ради бога Максим Максимович!» Сергей, упреждающий, взял его за руку. «Через некоторое время я буду в Москве по делам. Честное слово, всю автобиографию вам расскажу. А сейчас у меня всего пятнадцать минут». «Ну что ж, ловлю на слове».